Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Продолжаем читать книгу Фатан маджид И в прошлый раз мы остановились у хадиса, который передал Абдулла ибн Аббас ради алханума, в котором посланник тол Калид бин наставление Муазу ради алханума, отправляющемуся в Йемен. قبرت الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ وقوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب وإنما نبههم على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم وقال الحافظ هو كتوطيئة للوصية لجمع همته عليها Что касается слов посланника, которыми он обратился к Мазу ради Алхану Поистине ты направляешься к народу или к людям из числа людей Писания Сказал имам Куртуби, то есть иудеи и христиане Потому что их было большинство в Йемене, больше чем арабов, мушриков И посланник этой фразой обратил ему внимание, обратил внимание Муаза Радиалханху, для того, чтобы он приготовился для диспутов с ними. Почему? Потому что это люди, у которых были книги, и у них было определенное знание, и нет сомнения, что они бы не согласились бы, во всяком случае, все сразу с тем, с, тем, с чем придет к ним и сказал Ибн Хадж Раскаляни Рахима, это как подготовка для завещания которое посланник наставление ему даст для того чтобы он сконцентрировал свое внимание на том что ему будет дальше сказано каулюху или إلي أولا إذاك إذاك مجنا صفاتها إلي دم ما تدعوهم إليه شهادة اللا إله إلا الله وقوله هو في روايتي إلا يوحد هذه رواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري وأشار المصنف بذكر هذه روايتي لتنبيه على معنى شهادة اللا إله إلا الله فإن معناها توحيد الله بالعبادة والناف عبادة ماسي وفي رواية فلكون أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وذلك هو الكفر بالتغوت والإيمان بالله كما قال تعالى فمن يقفر بالتغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقة لم فصام لها والعروة الأثقة هي لا إله لها وفي رواية, رواية للبخاري قال ودعوهم إلى شهادة اللا إله لها وأني رسولها И слово послание Касалу Халейхану пускай первое пускай будет первым то к чему ты их призовешь это свидетельство того что нет достойного для поклонения кроме Всевышнего Аллаха и здесь э, я это не прочитал небольшой разбор идет со, со стороны э, арабской грамматики и не, конечно сейчас мы не будем вдаваться в эти подробности потому что для объяснения этого нужно время и однако можно просто как общий смысл донести допустим здесь сказано фалякун ауалю пускай будет первая и вот это ауалю у него может быть <к apple>, дамма а может быть фатха. и в зависимости от того будет У этого слова поставить ли ему фатху или дама будет немного меняться смысл, но окончательный смысл остается в любом случае один, а это то, что первое, с чего начинает призывающий свой призыв, первое, с чего начинает начинается призыв к исламу, тот, кто начинает призыв людей, у которых нету этой основы. Основы, на которые, на смысл которых, на суть которых, сущность которых указывает свидетельство веры. Ля-Иляхаляла Мухаммеда на -расулюла, который уже говорилось и в этих лекциях, и наверняка многие об этом знают. Это свидетельство состоит из двух важных частей. Это в первую очередь обязательность поклонения только Всевышнему Аллаху. И поклонение, что такое поклонение, узнается из э, шариатских источников, Коран, Сунна. И второй, вторая часть свидетельства, это необходимость подчиняться посланнику, Салу Халейху, в том, что он доносит от Всевышнего Аллаха. А также из этого следует, необходимо следует отрицание всего, всего того, что противоречит как первой части свидетельства, так и второй части свидетельства, многобожий во всех его проявлениях, а также следование за какими-то системами, идеями, которые противоречат шариату. И вот эти вот смыслы, если они отсутствуют у людей, народов, которых призывающий хочет призвать, то он должен начинать с этого смысла, с призыва к этим смыслам. И вот это начало, вот это порядок в призыве, в этом случае, как мы видим, это не из вопросов ичтигада, в которых можно сказать, что это меняется от времени, э, время от времени, или от места к месту, или обстоятельств, от обстоятельства к обстоятельствам. Однако это тортип, это порядок, установленный шариатом, потому что посланник сказал, Фалиякун, то есть это приказная форма. Приказная форма и нет в шариате, нет в шариатских доказательствах то, чтобы указывало на обратное. Более того, шариатские доказательства, а особенно те, которые указывают на обязательность поклонения Всевышнего Аллаха, подтверждают этот смысл. Потому что, как уже не раз Говорилось и будет сказано то, что Всевышний Аллах сказал ума халяк тульджинна или Лягудун. То есть вот это вот все создание, которое здесь есть на Земле, не создано, кроме как для одной цели, это поклонение Всевышнего Аллаху. Следовательно, э, люди или общество в которых отсутствует осознавание, понимание, отсутствует смысл, основной смысл, ради которого они и существуют на этой земле, без сомнения. Тот, кто хочет призвать этот народ, тот, кто хочет идти по стопам призывающих, настоящих призывающих, это в первую очередь посланники, пророки и затем их последователи, уже начинать с этой основы. Это в случае, конечно, если этот, э, эта основа отсутствует. Если же это основа присутствует, то как мы дальше увидим, призывается потом человек к э, то есть как менее важному по отношению к Талхиду, делу это намаз, потом закат, то есть первые столпы ислама, а потом к другим вещам. И отсюда мы тоже берем то, что э, государство, любое государство, или лучше не говорите слово любой, потому что исламское государство. Если она исламская, по настоящему она должна быть построена на этой основе. Более того, она не сможет быть исламским государством, если она не построена на этой основе. И здесь, то есть так как мы уже заговорили об этих вопросах, хотелось бы сделать небольшое совсем отступление, чтобы указать на некоторые моменты, которые с позволения Аллаха будут полезными для мусульман когда говорится исламское государство или создание исламского государства или подобного рода выражения мы имеем дело с двумя словами государство как система определенная система э, э, определенных институтов куда входят без сомнения силовые структуры которыми правитель или правительство, люди, у которых есть власть, могут поддерживать определенную систему э, на подчиненной им территории. Это как условное определение смысла государства. И потом мы имеем описание исламское, которое слово, естественно, отходит от слова ислам. И здесь мы имеем много доказательств, однако будем ограничиваться только на тех на тех, которые э, у нас здесь есть, потому что в, в принципе вот этот хадис Муаза бин Радиохана это как э, пособие для призывающего, как как для группы призывающих или для отдельной личности, в общем, для человека, который собирается призывать исламу ислам посланник салфаля сказал буни аль ислам ислам али строится на пяти вещах и первое что сказал это шагада и в этом хадите тоже пришел шагада и как дальше будет сказано и уже было сказано то что шагада это ее это поклонение всевышнему Аллаху, то есть таухид и из этого следует естественно э, отбрасывание Всех видов многобожия во всех его проявлениях. И поэтому, когда говорится исламское государство, в первую очередь, то есть исламское государство, это э, система, которая построена на вот этой первой основе. Почему? Потому что если это исламское государство, оно значит должно было быть построено исламским путем. По исламу. Это должен быть ислам, часть ислама. Если это на самом деле ислам, тот ислам с которым пришел послание к и о котором Всевышний Аллах сказал им на Дины Ислам. Поистине религия, то есть настоящая религия у Всевышнего Аллаха это ислам. Это ислам. А тот, кто желает другой какой-то религии, то у него не будет принято. Хоть он и будет думать, что это ислам. Однако настоящий ислам это то, что границы которого определены в Коране и Суни, в соответствии, так как э, понимали это праведные поколения, в первую очередь, и потом ученые, которые последовали за ними, праведные люди и ученые. Имам Ибн Каим, описывая, то есть мы знаем, что из Сиры то, что первое исламское государство это была Медина, но без сомнения до этого были определенные предпосылки для создания Этого государства уже как материального выражения того общества, которое было в Мекке без сомнения. Имам ибн Каим Рахима говорит то, что Абу Зубаир передает от Джабира Ради Алхан, то, что посланник салфайхусалям пробыл в Мекке больше 10 лет, и он обращался к людям, которые приходили, как в первую очередь сначала людям э, из Мекки, а потом тем племенам представителей других племен, которые приезжали в определенное время или в определенные, в определенные сезоны э, в Мекку. Он обращался к ним при любых возможностях и говорил им, кто мне даст защиту, кто мне окажет поддержку для того, чтобы я донес послание Аллаха. Это книга Задальмаад, третий том, 41 страница. И вот эти вот э, слова, которые говорил посланник кто мне даст защиту, здесь идет речь, и известно, мы знаем все из То, что здесь идет речь о требованиях, то есть физическая военная поддержка, да? то есть вот эта вот государственность или материальное проявление, кто мне даст вот эту вот поддержку, для какой цели, для, для того, чтобы я донес послание Аллаха. Защитить вот это послание Аллаха, о в первую очередь нет сомнения и не может быть сомнения то, что речь идет о ухиде. Тем более, это то, что было сказано в Мекке. В Мекке, когда еще не были не способны основные э, обязательства, а они были не способны уже позже в Медине. Поэтому, как мы видим, очень четко смысл исламского государства как некой материальной форме, формы выраженной условно скажем в военной силе заключается в том что это военная мощь или вот силовая вот эта структура система ее роль ограничивается на защите исламского призыва куда в первую очередь не перестаем повторять входит донесение основ религии И затем еще раз возникает вопрос, все-таки как был заложен да, фундамент вот этого исламского государства, настоящего исламского государства в Медине. Также имам Ибн Каим Рахимуа говорит, то что, что посланник Аллаха встретил во время то есть их приезда у Акабы шесть человек из ансар, мединцев. И он поговорил об этом, и потом что он сказал? Он сказал, он призвал их к исламу, и они приняли ислам. Затем они вернулись в Медину и призвали жителей Медины к исламу также. И разошелся, в арабском тексте говорится, что это фаша. Я не фаша, распространился, раз, разошелся в разные стороны. Ислам в, в Медине. Так что не осталось в Медине ни одного дома, кроме как туда вошел ислам. То есть, за дырдам дырмана, 3 том, 40 страницы То есть, ислам, а это, конечно, еще раз повторяю, это тот ислам, это не был настоящий ислам или, если точнее выразиться, то, что называется сейчас ислам, то, что человек говорит ляй ля ля ла и все, и он забыл не помнит больше ничего То есть понятно, что речь идет на самом деле принятие ислама это было твердая удовлетворенность, то есть те, которые принимали ислам тем более в таких условиях, твердая удовлетворенность в первую очередь в таухиде, почему? потому, потому что это начальные периоды, речь идет в первую очередь здесь это аухидия в основах религии, отбрасывание у всех ее проявлений поэтому это люди были у которых было убеждение твердое убеждение правильности того на чем они и вот это вот убеждение оно распространилось в этом новом обществе так что оно зашло в каждый дом не значит что там каждый стал мусульманин однако нет это зашло это убеждение зашло в каждый дом так что это стало неотъемлемой частью общества таким образом что Вырвать это одним разом очень будет затруднительно. И через год уже в Меку приехали 12 представителей мединцев Ансар для того, чтобы дать посланнику Саллахалихусанам присягу. И некоторые пункты, которые пришли в этой э, присяге, то, что посланник Саллахалихусанам сказал, присоедините мне на то что вы даете мне поддержку если я прибуду к вам Под, тоже зама третий тон 41 страница. поддержку опять, опять же то есть в чем в том чтобы донести вот эту вот религию в том чтобы доносить таухид. и как известно то есть в общем Ученые поделили смыслы, на которые указывают приказы и запреты в шариатских текстах на то, что они в общем возвращаются к сохранению к осуществлению целей шариата по отношению к созданию, то есть к людям И эти цели Направления Не переходят три, три категории Три видов Либо это будет положение связанное С острой необходимостью То что называется дару, дарурият Либо с нуждой То что называется хаджият Или то что будет связано С определенной формой Роскоши Это называется тахсиньят И первая категория Острая необходимость Смысл положений Связанных с острой необходимостью заключается в том, что без них невозможно существование невозможно существование. Таким образом, что если вот эти вот вещи, которые сохраняют э, необходимости эти, они будут потеряны, то жизнь не будет упорядочена вообще. То есть не наступит фасад, преступление, потеря жизни. А в следующей жизни будет потеря спасения и явный убыток. И суть этой необходимости заключается в пяти вещах, или суть этих необходимостей. Первое – это сохранение религии, сохранение жизни, сохранение потомства, сохранение имущества и сохранение разума. Это сказал имам аш в своей книге «Аль-Муафакат», второй том, 265 страница, 267 -я. И смысл, мы не будем говорить хаджият тахсинат, потому что нас в данный момент это не интересует, сильно меня не интересует. Смысл этого в том, что в том, что касается первого положения, это дарурьят необходимости, заключается в том, что при отсутствии их нет жизни для человека. И имам Айзадин и Абдусалям в своей великой книге по правилам фиха сказал очень важную и тонкую вещь, над которой следует всем нам задуматься. А это то, что дарурият, вот эти необходимости, есть как связанные с организмом человека, так и связанные с его религией. Что касается второго, то это совершение обязательных, то, то, то, то есть в первую очередь необходимых обязательств, воджибатов и отстранение от основных запретов. Это он сказал в книге Калаайдаль Ахкам фи Ислахи аль анан 341 страница. То есть без наличия этих религиозных необходимостей нет жизни духовной, как для отдельного мусульманина, так и для мусульманского общества в целом. Это вот если представить, допустим, человеку, у него нет еды, он умирает, то есть еда для него в этом случае из раздела дорогой То же самое есть определенные шариатские обязательства, которые необходимо делать или Запретные, которую нужно оставлять, что если человек их не будет делать и не будет это оставлять, то он по сути будет мертвым. По сути, будет мертвым, так же, как человек, который оставил необходимое для поддержания его жизни и здоровья. И это, конечно, в первую очередь, когда мы говорим об этом, в первую, в самую первую очередь, речь идет о талхиде. То есть, если у человека нет талхида, в широком смысле этого слова, когда мы говорим талхид это не означает только вопрос поклонения мертвым и так далее. Это, это часть. Однако, говорим о Талхиде в широком смысле этом слове. и у него есть, нету куфра в Тагут во всех его также проявлениях, то это человек мертвый. И если из этих людей состоит та или, то или иное общество, или большая его часть, то это общество мертвое. И поэтому, какая бы бы материальная потом бы, э, э, в какую бы материальную форму они не были бы загнаны, это общество мертвое. и это в общем то на что хотелось обратить внимание, поэтому без сомнения как отдельная личность которая призывает к каким-то реформам реформам имеется в виду в хорошем смысле этого слова то есть улучшение состояния того или иного отдельной личности к которому он обращается или более большие Группы, если уже так сказать если вот этот путь выбран то это правильный путь естественно то есть когда это то что сейчас э, слово которое распространено мангач. мангач у него в самом деле такого очень э, хороший э, хороший смысл да? из того что приходилось читать в определении Слово как таково, как э, лингвистического смысла это руят, руяту аль кулия алятитан басику минга аль иджраат руя кулия, руя кулия, то есть такое общее широкое видение положение от которой сходят уже при, при, э, то есть определенные действия, определенные решения, то есть когда Ты смотришь на ситуацию определенным взглядом, оцениваешь ее, то какая бы эта оценка ни была, правильная, неправильная или наполовину правильная, в любом случае из, э, из этой оценки, из этого анализа, включение под в это общее, общее видение всего того, что, как кажется тому, кто оценивает это, имеет значение, оттуда исходят уже решения, оттуда исходят уже определенные действия это естественно и поэтому то есть если тот или иной человек, та или иная группа она взяла определенное направление то оттуда будет исходить все остальное если человек допустим сказал что самое важное самое важное то есть дел, мы опять же делим на цели и средства цели и средства то есть цель если допустим взять мне нужно поехать для того чтобы отдать бедному человеку закат то есть моя цель закат это одно из тоже постановлений. в какой то момент это становится фардуль айн то есть когда человек, у него нашлись все условия он должен отправиться и дать достойному этот закат и ситуация когда Этому человеку необходимо отправиться К этому бедному человеку Чтобы передать ему этот закат То есть Цель это передача Вот этого заката Отдавание его как такового Потом средство к этому Может быть Поездка на определенном Автобусе Или на определенной машине И ты хочешь Когда ты хочешь призвать Тебе кажется ты хочешь призвать Хорошему действию, и начинаешь призывать людей, то есть два человека, может быть. Один человек начинает призывать к тому автобусу, на который он собирает ехать и э, раскрашивать его для других людей. И очень заниматься этим автобусом, то есть средством, как, как таковым. Так что это его отвлекает от достижения первоначальной цели. А другой. Обращает внимание только на цель и ищет самые короткие средства и самые э, доступные и правильные средства для того, чтобы совершить вот эту цель, осуществить, дойти до этой цели. То же самое, то есть если мы определяем, что таухид это самое важное и без него не может быть никаких государств и других каких-то систем правильных, то есть, то есть исламского государства, то из этого следует все остальное. И доказательства это много. И в первую очередь тот хадид, о котором мы идем, о котором мы здесь говорим. И тот, кто пойдет по другому пути, он ошибся. И чем дальше он отдалился от этого, тем даль, чем дальше он стал занятым средством, таким образом, что средство стало целью, и потом после того, как оно стало целью, ради него можно идти на любые средства для того, чтобы оправдать вот это продвижение этого средства, то это ошибка и без сомнения, что каждый из нас должен пересмотреть вот эти вот вопросы и обратиться к Всевышнему Аллаху для того, чтобы он дал нам правильное понимание Правильное понимание, которое не берется также из наваждений или снов Однако это берется из или предположений или эмоций Однако это нужно брать из необходимости для этого шариатских источников Корана и Сунна И то есть дальше, что за этим следует И сказал дальше шейх Рахимуа, что в другом варианте этого хадита. Сказано, то есть призови их к тому, чтобы они уединили Всевышнего Аллаха, уже говорили об этом. И этот вариант, он достоверен, он пришел в книге Таухида, в Сахих Аль-Бухари. И автор книги Китаба Таухид указал вот этим вариантом на смысл свидетельства того, что недостоин поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Почему? Потому что смысл свидетельства заключается в Таухиде, в смысле таухида Всевышнего Аллаха, уединение его в поклонении в, в достоинстве, поклонении и отрицание поклонения всего остального. И в другом варианте сказано, пускай будет первое, к чему ты их призовешь, это поклонение Всевышнего Аллаху. И сюда входит также проявление неверия в таута и Иман в Аллаха. Так как сказал Зал Всевышний Аллах, и тот, кто проявит неверие, кто будет неверным в Тагута -то и уверит в Аллаха, то он ухватился за прочную верфь, в которой нет разрыва. А прочная верфь, как это известно из Тавсиров, это свидетельство ля ля ля ля И в варианте Бухари в другом тоже сказано, призови их свидетельству ля ля ля ля и то, что я посланник Аллах. قلت لابد في شهادة الله لا إله إلا ومن سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا اجتماعها أحدها العلم المنافل الجاهل الثاني اليقين المنافل الشك والثالث القبول المنافل الرد والرابع الانقياد المنافل للترك الخامس الإخلاص المنافي للشرك السادس الصدق المنافل الكذب السابع المحبة المنافية لضدها وفيه دليل على نتوحيد الذي هو إخلاص عبادة لله وحده لا شريك وطرق عبادة ما سوى هو أول واجب ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسول عليه السلام وان يعبد الله وما لكم إله إله غير قال النح وان لا تعبد إلا الله وفيه معنى لا إله ومتابقاه قال الشيخ комментарии того, что было упомянуто. Поэтому необходимо, чтобы для того, чтобы это свидетельство было настоящим свидетельством, так как это требует ряд, наличие семи условий, без которых это свидетельство не будет полезно для того, кто, кто говорит его. Первое это должно быть знание, которое, которое противоречит невежеству. То есть есть невежество, в основе человек невежествует. Асмуталя говорит, Аллаху аххар джахакум мин буту не вас вывел вас из э, животов материи, вы ничего не знаете. Основа в человеке Джагль. Основа в человеке джагаль. Итак, описал человека то, что он кана, залюман, джагуля. То, что он был несправедливым, или его описание несправедливость и невежество. И во многих аятах приходит упоминание, мы уже упоминали об этом, то, что не с Корана, не с шариата, это свет, который выводит человека из темноты. Темноты невежества, темноты ширка. И ширк построен также на невежестве, невежестве о правах Всевышнего Аллаха и так далее. На основе невежества, Человек говорит на Аллаха без знания И как сказал имам Ибн Каим, Что основа всех преступлений И Шиширка также это Слово на Аллаха без знания А основа этого конечно является невежество И поэтому первое условие это знание Которым противостоит невежество Либо есть знание Либо есть невежество Если есть невежество Там есть знание И как, конечно здесь идет речь об основных Моментах без которых человек не будет мусульманином изначально. Это смы знание, смысла, то, что от него требует это слово. Второй убежденность, которому, которая должно противоречить сомнению. То есть, то есть там, где, там, где есть сомнение, человек сомневается, то это э, не будет э, у него настоящий иман. Также кабуль, аль -рад", то есть это прием, он хочет принять это слово, он доволен этим словом, он хочет исполнять то, на что указывает это слово. Он не отвергает его. Потом четвертое, это подчинение уже. Это подчинение, которое противоречит оставлению. Пятое, это искренность, которому противоречит ширк, то есть единобожие. И шестое, это правдивость, которому противоречит ложь, и седьмое это любовь которая противоречит не любовь или ненависть и в этом на то, что таухид, который является или смысл которого это искренность в поклонении только Всевышнему одному Аллаху, без того чтобы предавать что-то или кого-то соучастники, оставление поклонения всему другому или оставление всего того, что противоречит этому, это является первой, первым обязательством. Отсюда понимается, что, что если этого обязательства нету, то призыв к другим обязательствам, это просто во-первых, это неправильно со стороны шариата, потому что посланник Саухария установил определенный порядок. И это порядок, то, что говорится как говорится, толкифи. Это так же, как порядок в намазе. Сначала читает человек Фаджир, потом, когда утро будет, потом читает Зогур, когда войдет его время, потом читает Асар, когда войдет его время, потом, потом читает Магри, и так, так далее. Этот порядок, который никто не может поменять. И поэтому, если, это, если это, вот этого первого обязательства нету, то призыв к какому-то другому обязательству, это будет неправильно. И поэтому это было первое, к чему призывали посланники. И здесь он привел несколько аятов из Корана, в которых посланники Нух, алейхи и другие призывали к этому смыслу. وقال الشيخ الإسلام بن تيمية وقد علم بالاضطرار من دين الرسول عليه الصلاة والسلام واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله لها وأن محمدا رسولها فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح داما وما معصوم عصوم الدام والمال ثم إن كان ذلك من قلبهم فقد что известно по необходимости знаниям, знанием невозможно толкнуть из религии посланника касал алеихмусра и то из того, в чем единогласная община, то, что основа ислама и первое, что приказывается созданием, это свидетельство Ля Иля Галяла Мухаммеда Расулилла. И на основе этого свидетельства человек становится, то есть кафер становится мусульманином, враг становится другом, тот, чье имущество и кровь были разрешены становится. Его, его имущество и кровь становятся запрещены Затем, если человек это сказал искренне, то он вошел в иман, в круг имана. Если же сказал только языком, то внешне он для нас будет мусульманином, а внутри, то есть нет, если он не верит внутри. И также сказал Ибнтоми, что же касается того, у кого была возможность, Сказать это свидетельство, то есть кафера, у него есть вся возможность сказать это свидетельство То есть там его не убивают и так далее, ни под каким э, принуждением он не находится И он не сказал это свидетельство, то есть даже кому-то из близких своих родственников и так далее Или близких людей, то он не является неверным по ненагласному мнению мусульман. Как внутри он не будет неверным То есть у него не будет веры Даже если он там будет Как мы дальше будем говорить Некоторые слова приведем То есть если у него будет наличие э, признания да, То есть признание как, как информация о которой мы уже не раз говорили Как фараона допустим он знал Что это знамение от Аллаха С которым пришел муса И так же как иудеи знали Что послание Истинный пророк То есть эта информация Это то что не называется иманом В шариате То есть он будет внутри кафером и внешне он тоже для нас будет кафером. И это мнение салев этой общины и большинство ученых или большая часть ученых. И здесь хотелось бы привести слова некоторых. Это всего лишь некоторые выдержки, так то их можно больше привести Они есть. Переведенные просто того, что будет упомянуто, будет достаточно начала. То, что мнение поздних ашаритов заключается в том что так как они изначально сказали что иман у них это просто сердечное подтверждение то есть такое же как и у фараона они конечно не говорят что это такой же фараон но суть их слов такой же и отталкиваясь от этого <coughs> что у них получается что если человек может быть верующим внутри и не говорит при наличии возможностей возможности свидетельства веры и умирает таким образом то он оставляет таким образом просто одну из обязательств и у Аллаха он будет верующим и если у вас итоге, захочет его простить простит, если захочет его накажет и зачитаем несколько всего лишь высказываний говорит о Санусе то есть известный э, один из шаристских ученых Что касается кафера, то им Шагада обязательно, и это условие в достоверности его сердечного имана, если есть возможность это, это сделать. Если же он не смог это сделать после того, как у него иман был в сердце, по причине смерти, например, то эта обязанность спадает с него, и он будет верующим. Это известное мнение ученых Агнесуна. И было сказано, не будет иман достоверным вообще, все равно была способность или нет. Также было сказано, будет иман достоверным в любом случае, хоть и будет оставляющим произношение добровольно грешникам. То есть тот, кто оставил добровольно произношение свидетельства, даже при наличии возможности, он будет всего лишь грешником. И причина этого разногласия, разногласия в шагаде, в свидетельстве. является ли оно условием в достоверности имана, или это часть имана, или же не часть, и не условие вообще. И первое правильное, это мнение о Санусе. Что говорит Аддусуки, более поздний тоже шарицкий ученый в комментариях этих слов. Он говорит, в общем, у нас есть три мнения, которые упомянуло в Санусе. Первое, произношение шагада является условием достоверности Имана. И оно, то есть вне самой сущности Имана, то есть оно не входит в саму сущность Имана произношение, однако без него Иман не будет достоверным Произношение это часть сущности Имана. Это мозга паглисунна. По поэтому Иман это будет соединение сердечного подтверждения произношения шагада но вот это не мозга пахлисуна потому что мозга пахлисуна это слова дела и убеждения это мозга который здесь он упомянул мозга ханафитских ученых и третье мнение произношение свидетельства не является условием в достоверности имама, имана и даже не часть его Однако это условие для опускания на, это, на человека, отдельного человека, ахкамов мусульманина в, этой, в этом мире. То есть, если этого условия нету в нашем мире, то на него, естественно, не опускаются положение мусульманина. Он для нас внешний кафир. Однако, если он внутри уверил, да, но все равно не, не произнес свидетельство, то он у Аллаха верующий. Это объяснение ихних слов. И это, то есть, продолжает это основное мнение то есть на мнение на котором нужно опираться другое будет неправильно поэтому отталкиваясь от этого тот кто подтвердил поверил сердцем утвердил этот э, подтвердил э, сердцем и не произнес шагаду все равно будет он способен на это или нет такой человек верующий в Аллах и войдет в рай то есть рано или поздно хоть в этой жизни на него не опускаются положения мусульманина такие как совершение над ним намаза, если он умрет, или чтобы хранить его на кладбище, мусульман и так далее. Поэтому его слова, то есть слова о санусе. и это известное мнение, <coughs> то есть правильное мнение, с ним нельзя согласиться, более того, это слабое мнение. И это по Мозгабу более поздних хашаритов, это слабое мнение. Это из Хаша Уму Барагин, 235-я страница. Также говорит автор аль мусаира также в отношении, тоже книга, в ашаритском азхабе. В отношении разногласия в имане. Первое мнение о том, что иман это только таздик, то есть, то есть по их сердечное подтверждение И это мнение правильно у джумхура большинства ашаритов, и это также мнение у матуридитов. Затем он привел мнение ханафитов в том, что иман это слово И тасдик затем начал опровергать это мнение, затем сказал однако знатоки ханафиты и из них есть тот, кто согласился со Ашаритой и это автор книги Аль-Умда Абу-Баракат Абдулла ибн Мухаммед, ибн Махмуд Ан-Насафи из ханафитов, который сказал иман, это тасдик, просто сердечное подтверждение поэтому тот, кто подтвердил сердцем поверил в то, с чем пришел посланник Салава что то он верующий Между ними и Аллахом. Однако, условия, однако словесное подтверждение, то есть произношение свидетельств, условия для опускания на него ахкамов, мусульман в этом мире, так же, как и было упомянуто. И это мнение, то же самое, это мнение правильное мнение шаритов. И автор Аль-Умда последовал в этом за бумансуром Матуриди Аль-Мусайера, 184 187 страница. он говорит аллякани сказали тоже все это шаритские ученые сказали знатоки Шариты и матуридиты и другие произношение способного то есть произношение свидетельства способного на это это условие вопускания ахкам мусульман в этой жизни на него так как сердечное подтверждение хоть и является иманом достаточным однако он скрыт поэтому должен он быть явный, то есть должен быть знак внешний для нас, указывающий, что на его, на его иман внутри, да, для того, чтобы на него опускались эти ахкамы. И это понимание Джугура, то есть большинство э, ученых по их... то есть большинство шаритов. Поэтому тот, кто поверил сердцем, но не произнес языком, не по оправдывающей причине, то есть у него не было причины, которая бы оправдывала его. Однако Также не по причине высокомерия, то есть просто он не, не, не произносит там по каким-то э, материальным выгодам, да, он допустим, как мы дальше придем, придет начало. давайте давайте лучше начало дочитаем, однако также не по причине высокомерия, то есть главное, как говорится, чтобы имам был в сердце, это вот это выражение, это, это исходящее от вот этих мыслей и идей. однако тут э, так у него получилось то есть так произошло то он верующий в Аллаха и неверный вахкамов этого мира Шар Джолград ат 47-48 страница ну этого достаточно поэтому что мы берем из этих текстов то что человек может быть кафером да и по мнению ашаритов, да, он уверовал внутри. Однако, допустим, он находится на каком-то высоком посту или занимает какую-то большую должность. Если он станет мусульманином, хоть для кого-то, то он потеряет все это. И он говорит, или не говорит, ну, мы просто сейчас представляем это. Если я оставлю шагаду, то я просто совершаю грех и буду Всевышнего Аллаха простить, чтобы он меня простил. И вот так он живет с каферами и делает то, что делают каферы. И по мнению Ашаритов, это человек верующий внутри и кафир снаружи. По мнению Салев, это община, как это передал Ибн Тайми, это человек кафер внутри и кафер снаружи. И, к большому сожалению, некоторые призывающие в наше время сами того не понимают, либо они сами убеждены в том, что э, то есть в, то, в том же, в чем убеждены ашариты, либо они не разобрались в этом вопросе. В любом случае нас в данном случае не интересует намерение или мотив. Однако говорится то же самое, что говорит, говорят эти ашариты. Говорится о том, что человек может быть внешний э, кафер. И у него есть возможность, то есть и, и делается все то же самое, что делают кафер вокруг него. И у него есть возможность оставить это место и не делать куфур. Однако он не делает этого. И он будет верующим, даже еще может быть каким верующим. И в этом случае самое большее, что он делает, это он оставляет хиджру. А оставление хиджиры это грех, но не куфур. Это без сомнения, то есть это... То есть либо человек тот, который это говорит, не понимает о чем он говорит, или что может следовать из его э, слов. В любом случае, хотелось обратить вот, внимание на этот вопрос, который достаточно э, важный. У нас то есть и, э, Ахли Сунна, иман, у них слова, дела и убеждения. и Каждый из этих трех вещей это часть имана тогда когда если одна из них полностью отсутствует и нету оправданий для этого то этот человек не может быть верующим не может быть верующим Ахлисуна. и мы уже входим таким образом в другой вопрос о котором здесь не хотелось бы подробно говорить и здесь остановимся с позволения Аллаха и продолжим В следующем уроке Субханакаллаху бихамдик Нашкаду ля иляха илля ан тастугфирука табарака